Пощечина. Училище живописи, вояния и зодчества, куда Маяковский поступил в августе 1911 года, было единственным учебным заведением этого профиля, в которое, как негосударственное, принимали без свидетельства о благонадежности По причине неблагонадежности Маяковского не допустили к экзаменам в высшее художественное училище при Академии художеств в Петербурге. Охранка не забыла про его заслуги. Учиться он начал с огромным желанием. Сам о себе потом сказал «работал хорошо». Его не смущали безотрадно-казенные стены, тесно заставленные мольбертами классы. Присмотревшись к своим новым молодым коллегам, Маяковский выделил маленького Белобрысова Василия Чикрыгина. Они оба были заметны в массе учащихся. Обоих объединяло нечто вроде дружбы, пишет один из товарищей художник Жегин. Во всяком случае, Маяковский относился к Чикрыгину довольно трогательно, иногда как старший, добродушно прощая ему всякого рода задирания и небольшие дерзости, вроде того, что, мол, тебе бы, Володька, дуги гнуть в Тамбовской губернии, а не картины писать. Два года провел Маяковский в училище. Закончить не удалось. Ни по неспособности или неприлежанию прилежанию нет. Как раз он проявил их способности — И, по крайней мере, поначалу прилежание Работал действительно много и, как сам уверяет, хорошо. Сестра Людмила это подтверждает. Она видела его работы на выставке. Но обстановка в училище с самого начала не понравилась. Удивила: Подражателей лелеют, самостоятельных гонят. Ларионов, Машков... Реф-инстинктом стал за выгоняемых. Учили здесь профессора Милорадович и Касаткин, вслед которым Маяковский негромко, но так, чтобы слышали товарищи, пускал Косарадович и Милорадкин. Безличные фигуры. Они побаивались злого языка Маяковского а в Маяковском уже зрел протест против порядков в училище. Проучившись всего несколько недель, он на собрании учащихся проводит свою резолюцию. Ввиду того, что на общем собрании обнаружено два течения, за и против, и что на этой выставке, являющейся отражением жизни училища, имеют право быть представленными оба течения, мы учреждаем оба отдела на выставке 33, с жюри и без жюри. Одержав победу, целые группы отправились в ресторан отпраздновать это событие. Однако швейцар не пустил без крахмальных воротничков. Как быть? споры на выдумке, Маяковский быстро нашел выход. Извлек из подмышек одного приятеля, оказавшись по случаю альбом для рисования, быстренько разрезал листы, предложил каждому соорудить себе воротничок, и в таком виде, мимо изумленного швейцара, вся компания прошествовала в зал ресторана. Юный Маяковский затевал дискуссии в коридорах и классах училища, затем споры переносились к Осипу — небольшой лавке с художественными принадлежностями, где торговал сам Осип и где позволялся небольшой кредит. Там же некоторое время спустя читались стихи. В конце ноября умер преподаватель училища, выдающийся русский художник Серов, бывший кумиром молодежи. На похоронах его присутствовали известнейшие люди культуры Воснецов, Брюсов, Станиславский, Немирович Данченко, Бенуа. От учеников над могилой художника выступил Маяковский. Его выступление было отмечено газетами. Вспоминает Келин. «После похорон я сказал Маяковскому, я вам очень благодарен, что вы так хорошо отнеслись к Серову». А он в ответ. «Подождите, Петр Иванович, вас мы еще не так похороним». Что говорить, ради острого словца Маяковский уже в молодости иногда забывал о деликатности. В училище жизнь свела Маяковского с людьми, которые помогли совершиться неизбежному повороту судьбы, поверить ему в себя, как в поэта. Первым среди них был Давид Бурлюк. Маяковский познакомился с ним сразу же после поступления в училище в начале сентября. В училище появился Бурлюк, вид наглый, ларнетка, сюртук, Ходит, напивая. Я стал задирать. Почти задрались. Свидетельство Маяковского. А вот свидетельство Бурлюка. Какой-то нечесанный, немытый с эффектным красивым лицом Апаша верзило, преследовал меня своими шутками и остротами, как кубиста. Дошло до того, что я готов был перейти к кулачному бою. Мы посмотрели друг на друга и помирились. И не только помирились, а стали друзьями. Но и до Бурлюка были литературные встречи, которые наводят на мысль о том, что дума о поэзии не покидала Маяковского. Для чего бы тогда ему встречаться с поэтом Виктором Гофманом, стихи которого вряд ли могли нравиться Владимиру? Какое-то время спустя он их цитировал Бурлюку с ироничными комментариями. Встречи эти не имели продолжения. Бурлюк, почуявший в Маяковском недюжинный и пока еще только пробивающийся из немоты талант, «дикий самородок горит самоуверенностью», — писал он Каменскому, — стал опекать его. Был он значительно старше Маяковского. К этому времени уже закончил Одесское художественное училище и здесь занимался в натурном классе. К Маяковскому Бурлюк проявил интересы потому, что был занят организацией футуристической группы. Символизм в это время уже дышал на Ладан, на него шли атаки со всех сторон, Гумилев провозгласил эру акмеизма, Бурлюк горел страстью заявить нечто более звонкое и ошарашивающее. Как живописец он представлял себя во Франции на выставке импрессионистов. В России же проходил за кубиста. Как поэт он вместе с Хлебниковым и Каменским участвовал в сборнике «Садок. Судей. 1910 год». И когда Маяковский прочитал Бурлюку свое стихотворение, тот понял, скорее почувствовал, какая громадная творческая потенция скрыта в этом верзиле, в этом диком самородке. Бурлюк еще плохо знал Маяковского, характеризуя его, видимо, больше по внешнему впечатлению, нежели по самосознанию и кругозору. Иначе этот молодой человек, знавший наизусть целые страницы из Капитала и перечитавший довольно много книг, в том числе и все новейшие в литературе, не показался бы ему диким. Впрочем, это впечатление вскоре рассеялось. Так или иначе, в этот начальный период для Маяковского именно Бурлюк оказался человеком, угадавшим истинное призвание — и указавшим ему путь в поэзию. А случилось это вот как. Днем у меня вышло стихотворение, вернее, кусок. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю. Это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул. «Да это же вы сами написали». «Да вы же гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. Уже на следующий день утром, знакомясь с кем-то своего нового друга, Бурлюк был неудержим. «Не знаете?» Мой гениальный друг, знаменитый поэт Маяковский. На смущенные подталкивания новорожденного поэта отвечал непреклонно, жестко. «Теперь пишите, а то вы меня ставите в глупейшее положение». Пришлось писать. Я и написал первое, первое профессиональное, печатаемое, «Багровый и Белый» и другие. «Я сам». Это было начало. Вот почему Маяковский с благодарным чувством говорит о Бурлюке как об учителе. И еще потому, что тот читал ему французов и немцев, всовывал книги, а кроме того выдавал ежедневно пятьдесят копеек, чтоб писать, не голодая. Но действительно ли Маяковский совершенно неожиданно стал поэтом? Признание его относится к эпизоду, случаю, в этот вечер. Вспомним еще раз про тетрадку стихов, написанную в бутырках. Он безжалостно оценил эти стихи ходульно и плаксиво. И даже так, спасибо надзирателям, при выходе отобрали, а то бы еще напечатал. Тем не менее, Маяковский разыскивал потом эту тетрадку. Значит, что-то в ней может быть в самом факте ее появления Владимиру Владимировичу казалось важным. Ведь не случайно Маяковский считал началом своей литературной работы не 1912 когда были написаны и напечатаны первые, как он сам называл, профессиональные стихи, а 1909 год рождения пропавшей тетрадки. Тогда по выходе, разочаровавшись в своих поэтических способностях, подумал «Стихов писать не могу» и как будто бы окончательно решил посвятить себя живописи. Окончательно ли? Маяковский уже в юности был не тот человек, который что-то начав, в чем-то себя попробовав, мог успокоиться, не доведя начатое до конца. Образы другой жизни не находили воплощения в живописи. Он Келлина уговаривал бросить писать портреты и попробовать что-нибудь другое, а сам терялся в традиционных еще во многом ученических сюжетах и авангардистских пробах. Его, по-видимому, все время тревожила возможность другое выразить словом. Один из его товарищей по училищу, Жегин, вспоминает. Забравшись в какой-нибудь отдаленный угол мастерской, Маяковский, сидя на табуретке и обняв обеими руками голову, раскачивался вперед и назад, что-то бормоча себе под нос. Точно так же по крайней мере, в ту пору, путем бесконечных повторений и изменений создавал Маяковский и свои графические образы. Не в графике ли почудились свои, уже ни на чьи не похожие, образы внешнего мира? Представим. Угрюмый дождь скосил глаза, а за... Решеткой, четкой, железной мысли проводов — перина. И на нее встающих звезд легко оперлись ноги. Почти все графически представимо. Бери карандаш, лист бумаги и переводи в рисунок. А на слух — раскачивающийся ритм, основа всякой поэтической вещи. Может быть, Вначале это был тот самый гул, из которого начинаешь вытаскивать отдельные слова. Как делать стихи? Ведь это одно из первых двух стихотворений. «Утро». Графика уже зрелого Маяковского непредставима без стихов. Некоторые стихи, не говоря уже о плакатах, непредставимы без его графики. Никому еще не удалось раскрыть тайну рождения поэтического слова. Но в приближении к ней у Маяковского открывается постепенно вызревавшее желание найти тот образный язык, которым он мог бы сказать про другое по-своему. Поэзия дала ему больше, чем живопись, возможности это сделать». Восторженная оценка Бурлюка его смутила. В самом деле он поэт. Но слово было сказано человеком, которому Маяковский верил. Впрочем, скажи это слово кто другой, он, пожалуй, тоже поверил бы, ибо слово было сказано о том, что скрытой мечтой жило в нем, о поэзии. Совсем не исключено, что он ждал этого слова и его оказалось достаточно, чтобы преодолеть сомнения. Прошло немного времени, примерно год, когда перед поэтом Бенедиктом Лившицем предстал молодой человек, одетый не по сезону легко в черную пелерину, в широкополой шляпе, надвинутой на самые брови, показавшаяся ему почему-то похожим на террориста, игрою случая заброшенного на петербургскую сторону, и этот молодой человек, Володя Маяковский, защищал свои первые не понравившиеся лившицу стихи с упорством, достойным лучшего применения. Не значит ли это, что происходило уже осознанное отношение к своему пути в искусстве, в жизни? Пусть еще не до конца, не до точки, но перемены в нем видны, поэзия мощным магнитом притягивает его к себе. Стихи постепенно заслоняют профессоров училищ Уже и бурлюк видится по-иному. Сохраняя весь пиетет к учителю, высказывая слова благодарности к нему, Маяковский в то же время не забывает подчеркнуть и разницу между ним и собой. У Давида гнев обогнавшего современников мастера. У меня пафос социалиста, знающего неизбежность крушения стария. После этого сказано «родился российский футуризм». Однако футуризм не есть некий симбиоз из обогнавшего время мастерства Бурлюка и социалистического сознания Маяковского. В том-то и заключалась разница, что пафос социалиста вступал в противоречие с программными установками футуризма, где главным было самовитое слово, слово как таковое. Но к этому времени еще нет отчетливых взглядов, нет программы, нет как такового футуризма, есть только домояковский сборник «Садок судей». В живописи среди прочих течений входил в моду кубизм, идеи которого и проповедовал Бурлюк. Но одновременно он распространял свое влияние и на поэзию. Было в его фигуре осанки, ларнетки, скрывающей одноглазие, что-то значительное, величавое, как скажет потом супруга Давида Давидовича Мария Никифоровна и молодежь оказывала ему доверие. Бурлюку удалось увлечь своими идеями Велимира Виктора Хлебникова, талантливую и, увы, рано умершую Елену Гуро Василия Каменского. Вскоре он присмотрел Бенедикта Лившеца, молодого поэта, отличавшегося своей начитанностью в западной особенного французской поэзии. Знакомясь с поэтами, Давид Давидович вез их в Чернянку, где жила многочисленная семья бурлюков. Чернянка — центр Ченодолинского заповедника, Таврической губернии, принадлежавшего графу Мордвинову. Владелец Чернянки здесь не появлялся. Бурлюк-старший, Давид Федорович, был управляющим. Семья занимала большой одноэтажный дом из двенадцати-пятнадцати комнат с верандой, с цветниками, прудом, гимнастической площадкой и всякими бытовыми удобствами. У Давида-младшего было еще два брата и три сестры. Это была дружная артистическая семья. Сыновья Давид и Владимир — художники, Николай — поэт. Стихи писал также и Давид. Художницей была дочь Людмила. Гостей, которых привозил на лето или зимой на святки Давид, здесь привечали, подкармливали, иногда и сильно изношенный гардероб поправляли. Жил некоторое время в чернянке Хлебников. У этого рассеянного, с поразительной небрежностью относившегося к рукописям своих стихов поэта, был отобран Весь его сваленный в наволочку архив и приведен в порядок. Лившица Бурлюк притащил с собой в Чернянку буквально через несколько часов после знакомства, оторвав его от университета, от экзаменов. Побывал в Чернянке, конечно, и Маяковский. Он появился там летом 1912 года, еще не объявленный поэтом, мрачный, язвительный. Подсмеивался над Давидом и Владимиром Бурлюками, которые в это время увлеклись старыми испанскими художниками и в их стиле писали портреты жителей Чернянки.